Глава девятнадцатая. Хоть ты, Иванов Седьмой, а дурак. Неудачники даже в пустыне умудряются сесть в лужу. Русский историк Николай Лысенко с горечью констатировал. Эту фразу в рассказе Александра Ивановича Куприна написал на листе бумаги японский кадровый разведчик, действовавший в Петербурге в годы русско-японской войны под именем штабс-капитана Рыбникова. Этот парафраз из рассказа Антона Павловича Чехова «Жалобная книга» был адресован петербургскому журналисту Владимиру Щавинскому, который своей болтливостью, театрализованным благородством и отсутствием даже намека на национальное самосознание – вызвал у японца чувство органичной брезгливости. Впрочем, фразу о дураке Иванове VII штабс-капитан Рыбников мог с полным основанием адресовать всему разведсообществу тогдашней России, хотя бы потому, что не русские контрразведчики пресекли в конечном итоге деятельность матерого японского шпиона, а болтливая проститутка и полицейский филер. Александр Куприн не случайно, разумеется, взял в творческую разработку сюжет о японском шпионе. В 1902-1905 годах деятельность японской разведки ощущалась в России весьма болезненно. Это стало следствием крайне слабой работы русского военного командования по созданию разведывательной и контрразведывательной сети, ориентированной на стратегическую борьбу с Японией. К началу войны в России не оказалось ни квалифицированных кадров разведчиков, ни школ для подготовки агентуры, ни даже достаточного числа переводчиков, сносно знающих японский язык. Разведывательная деятельность против Японии велась русским генеральным штабом бессистемно, какая-либо осмысленная программа отсутствовала. Как отметил известный российский историк Алексей Васильевич Шишов, перед самой войной ежегодная русская смета на негласные расходы по разведке в Японии – составляла ничтожные 56 тысяч рублей, которые к тому же распределялись между разведкой Приморского военного округа и военным агентом в Японии. Японская смета на аналогичные цели против России только за предвоенные три года и только на подготовку и локализацию военной агентуры достигла 12 миллионов рублей золотом. Британский военный агент при японской армии Ян Стэндиш Монтингамильтон Оставил любопытные воспоминания о том, каким незатейливым способом японцы придавали своей разведывательной инициативе невинный спортивный характер. На одном из банкетов в Берлине, вспоминает английский разведчик, зашел разговор о том, какое расстояние способна пройти лошадь под всадником при ежедневной работе и при определенной скорости. Фукусима Ясумаса немедленно заявил, что его лошадь в состоянии перенести его из Берлина прямо во Владивосток. Его подняли на смех и этим только укрепили его в намерении провести этот эксперимент. Он пустился в путь и действительно доехал до Владивостока, но не на одной и той же лошади. Разумеется, не на одной, а на многих лошадях барон Фукусима Ясумаса, не слишком торопясь, проследовал вдоль всей линии строящейся Транссибирской железной дороги. При этом превосходно образованный офицер, свободно говорящий не только на русском, но и на английском, немецком языках, Тщательно заносил в свой походный блокнот все те военные сведения, которые он наблюдал лично, либо получал по дороге от гостеприимных русских ротазиев. Доехав до Владивостока, японский разведчик повернул на юг и проехал через всю Маньчжурию и северо восточный Китай вплоть до Шанхая. По прибытии в Японию он написал подробнейший 800-страничный отчет, сведения которого были использованы при подготовке к началу японо-китайской и русско-японской военных компаний родина по достоинству оценила труды своего разведчика барон фукусима стал генералом начальником второго отдела оперативное планирование генерального штаба почти опереточный спектакль с личным обещанием сделать транссибирский пробег на одной лошади был поставлен японской разведкой исключительно для одной группы легковерных зрителей для русских генштабистов благородный ротозей в петербурге Немедленно проглотили спортивно-офицерскую наживку японцев и выдали штатному разведчику японского штаба все необходимые разрешительные подорожные для его смелой акции. В российской армии с обеспечением хотя бы элементарной секретности была полная катастрофа. В то время военной цензуры не существовало, и газеты печатали все что угодно, в том числе распоряжение военного министерства – Сообщались даты окончания формирования воинских подразделений, списки убитых и раненых, сведения о мобилизации частей для отправки на Дальний Восток и прочая секретная информация. Находившиеся в свободной продаже военные газеты попадали в руки агентуры и немедленно использовались генеральным штабом японской армии для оперативных целей. Очень часто, и это было наиболее эффективно, Группа агентов работали в качестве строителей над возведением укреплений, собирая довольно точные сведения о фортификационных характеристиках и качестве этих сооружений. Более того, армейское командование в годы Русско-японской войны показывало исключительные образцы преступной халатности в отношении хранения военной тайны. Например, при постройке фортов Нанкинской позиции подрядчикам-китайцам были проданы их планы японцам. Более того, Даже охрана фортов состояла из китайцев, среди которых агенты японской разведки чувствовали себя как рыба в воде. Бороться с японским разведывательным монстром, как полагал сценарист, требовалось японскими же методами, строго в соответствии с принципами еще неизвестного в 1903 году создателя Айкидо Марихея уэсибы «Используй силу противника против него самого». Главным козырем агентов японского генштаба была их тотальная осведомленность. Вот ее и стоило использовать. Для начала требовалось буквально завалить японскую разведку, уже известной ей, а значит проверяемой информации, и таким образом создать впечатление абсолютной достоверности передаваемых сведений. А потом, потом начнется самое интересное. Конечно, долго водить за нос японских рыцарей плаща и кинжала не получится. И лавочку по скармливанию нужных сведений придется прикрыть, но зато должным образом проявится другая сильная сторона японского сообщества, ее возведенная в абсолют бдительность, перерастающая в шпиономанию, захлестнувшая Японию уже к 1903 году. Иностранных агентов в Японии искали все и повсюду, газета Ямана Симбун опубликовала список иностранных шпионов, в который попал даже доктор Эрвин фон Бельц, пользовавший наследного принца Кацура Йосихита и награжденный японским орденом. Эрвин фон Бельц, немецкий врач, всю жизнь проработавший в Японии, является знаковой фигурой как в японской медицине, так и в немецкой японистике. В Японии он считается отцом основателей современной медицины, а в Германии известен как крупнейший собиратель этнографических коллекций и предметов японского искусства, посредник в культурном общении Японии и Германии и автор значимых трудов по физической антропологии Японии. Как и всякая мания, она зачастую приводила к курьезам. Например, некая женщина обратилась в полицию с требованием арестовать ее мужа на том основании, что он является российским агентом. При допросе выяснилось, он бежал из дома, захватив с собой какие-то пожитки. Она же решила, что если полиция поверит в ее шпионскую версию, то мужем займутся серьезно и схватят его быстро. Сверхбдительное общество поддается манипуляциям даже проще, чем безалаберное. Этим сценарист собирался бессовестно воспользоваться, не боясь обвинений в византийском коварстве. Впрочем, все, что было неприличным для подданного Российской империи начала 20-го столетия, являлось вполне приемлемым для сценариста, знавшего не понаслышке о методах работы наших западных партнеров, и трезво оценивающего честное слово джентльмена, данного ими.